Глава 10. Невероятно, но сегодня рабочие не пришли в шестой дом. Конечно, сегодня суббота, но раньше все 2 месяца они работали и по субботам. Какова бы ни была причина, я просыпаюсь и радуюсь тишине. Более того, вчера вечером я только один раз проверила все замки, а потом спокойно заснула. И сейчас я чувствую себя почти самой собой. В это утро, когда домик дома и ярко светит солнце, Моя тревога за Дейзи уходит на второй план, и я почти смиряюсь с открытой задней дверью, хотя каждые 5 минут по неволе оглядываю заборы. Вчера вечером Доминик помог мне счистить большую часть краски, но на крыльце и на дорожке ещё остаются довольно крупные пятна. Похоже, нам от краски никогда не избавиться. "Выпьем чайку в саду", предлагает Доминик. "Отличная идея", жизнерадостно отвечаю я. Выношу из дома Дейзи и укладываю её на расстеленный на траве игровой коврик под выгоревший зелёный пляжный зонт. Затем сажусь в одно из садовых кресел. Когда мы купили этот набор деревянной мебели для патио, то планировали каждый год пропитывать древесину маслом, чтобы мебель выглядела красиво. Естественно, никто ничего не делал, и мебель стала серой и облупилась. Доминик приносит две кружки с чаем и ставит их на стол, а потом садится напротив меня. Ты видела, что на доме Паркфилдов вывесили объявление продано, спрашивает он. Серьёзно? Я подаюсь вперёд. Я знала, что третий дом выставлен на продажу, но совсем забыла об этом. Похоже, у нас скоро появятся новые соседи, добавляет дом. Будем надеяться, что они приятные люди. Интересно, а куда переезжают Паркфилды? Мы с ними мало общались, ведь Стивен директор моей школы, а Лорна не приветливая. Похоже, Стивен Паркфилд предпочитает не смешивать деловое и неделовое общение, что меня вполне устраивает. Не имею представления, отвечает Доминик, отпивая чай. Интересно. Означает ли это, что Паркфилд уволится из Сент-Джорджа? размышляю я вслух. Очень может быть, говорит Доминик. Наверное, на работе все уже всё знают. Уйдя в отпуск по уходу за ребёнком, я выпала из общественной жизни. Я мысленно помечаю себе, что надо бы написать сообщение Тимму, моему завучу, и узнать у него последние сплетни. А если Паркфилд увольняется, это означает, что и девочки уйдут из Сент-Джорджа вместе с ним. Гм, отвечает Доминик. Я догадываюсь, что он почти не слушает меня. Он сидит, подставив лицо солнцу и закрыв глаза. Время от времени я вела уроки в классах, где учились все подчёрцы Паркфилда. Джесс и Линда милые девочки. Продолжаю я. А вот по Ханне я скучать не буду. Ей палец в рот не клади. «Это старшая?» спрашивает Доминик. «Ага. Они куда-то уезжали на все лето. Я отдираю задравшуюся щепку от стола. Вернулись на этой неделе». «Некоторым везет», бормочет Доминик. «Если честно, я рада, что они переезжают. Мне всегда было немного неуютно жить по соседству с начальником». «Ага». Надеюсь, новые жильцы не будут сносить стены, говорю я. Скорее всего, мне не вынести ещё одной стройки под боком. Это точно. Я отпиваю чай и смотрю на Дейзи, которая что-то лепечет и улыбается, на поддавая рукой болтающиеся на дне игрушки. Доминик, мне нужно кое-что тебе рассказать. Ой-ей, говорит он, открывая глаза, звучит угрожающе. Я перевожу взгляд с Дейзи на своего мужа. «Ничего не угрожающе. Ну, немного. Это насчёт Мэл». «А что с ней?» — он наклоняется вперёд. «Дело в том, что я одалживала ей деньги». «Ясно. Много денег». «Сколько?» — спрашивает Дом. Я содрогаюсь. «Около семисот фунтов». «Чёрт побери!» Он откидывается на спинку и принимается раскачиваться на двух задних ножках кресла. Я боюсь, что он упадёт и разобьёт себе голову, но ничего ему не говорю. Знаю, это общая сумма. Я время от времени давала ей в долг. И каждый раз, когда я одалживала ей деньги, она клятвенно обещала отдать их на следующий же день, но никогда не отдавала. Ладно, всё в порядке, говорит Доминик, опуская кресло на четыре ножки. Она наш друг. Я не против помочь, если ей так тяжело. Серьёзно? я с подозрением смотрю на него. Он даже ухом не повёл. Я-то думала, что он придёт в ярость. Ведь он всегда так прижимист в финансах. Я сказала ей, что больше не дам займы, пока она всё не отдаст. Я всё-таки не теряю надежды. Он хмурится. Вы поссорились? Если честно, то я не поняла. Что до меня, то я немного разозлилась. Она немного расстроилась и расплакалась. Ты довела её до слёз? На тебя не похоже, Кирст. Всего одна слезинка. Ну, думаю, она пустила её, чтобы разжалобить меня. Она стала рассказывать, как тяжело быть матерью-одиночкой. Думаю, это действительно тяжело, Кирст. Может, ты слегка перегнула палку? Уверен, она всё отдаст, когда сможет. Доминик, я не жадная. Просто знаю, что мы больше никогда не увидим эти деньги, а мы не можем себе такое позволить. Я уже превысила кредитный лимит из-за того, что она вчера не вернула деньги, как обещала. Давай я переведу на твой счёт какую-нибудь сумму, предлагает он. Ты «Спасибо. Мне жалко ее», — говорит Доминик. «Ей нелегко. Я не напоминаю о том, что ее бывший при деньгах и выплачивает щедрое содержание. Я не хочу выглядеть скрягой. У Мэл, даже когда ее нет рядом, мастерски получается пробуждать во мне угрозение совести. И все же мы не можем сужать ее деньгами. Я ей так и сказала, так что надеюсь, она больше не попросит займы». «Ну, раз уж пошли такие откровения...» говорит Доминик. То и я должен признаться тебе кое в чём. Он говорит робким, извиняющимся тоном, так как знает, что мне не понравится сказанное. Делает глоток чая. В чём? спрашиваю я. Может, именно поэтому он спокойно воспринял то, что я надавала мел денег в долг. Может, он собирается признаться в чём-то похуже? Мне нужно сегодня выйти на тренировку, говорит он. Ох, у меня падает сердце. Так, я и думала. Конечно, это не конец света, но меня тут же охватывает тревога. В будни, когда он на работе, я смиряюсь с одиночеством, но то, что он бросает нас в субботу, приводит меня в отчаяние. "Дело в том, продолжает он, что и завтра мне надо выйти на тренировку. Что? 2 дня подряд? Понимаю. Расти. Такой график всего на 6 недель. Когда триатлон закончится, я буду раньше приходить после работы." А тренировок станет меньше. Если я хочу победить, мне нужно тренироваться, а иначе нет смысла участвовать в соревнованиях. Ты собираешься тренироваться по выходным целых 6 недель, если ты не возражаешь. Я вздыхаю, представляя бесконечные одинокие недели, и вдруг меня охватывает это чувство кмел, которое живёт вот так постоянно. Послушай, говорю я. Я не хочу, чтобы ты бросал любимое дело. Просто Мне очень одиноко. А как же Дейзи? Она же так любит, когда ты дома. Мы с ней и так одни целыми днями. Мы с ней с нетерпением ждём выходных, когда ты дома. Знаю. Прости. Но ведь ты можешь общаться с Мэл, верно? Или со своими родителями. Они любят, когда ты приезжаешь. Да, могу. Но ты мой муж. Я вышла за тебя, чтобы общаться с тобой, а не с Мэл или с родителями. Знаю, знаю. Он смотрит на свою кружку с чаем. Разве тебе не нравится проводить время с нами? спрашиваю я, понимая, что задаю чудовищный вопрос. Естественно, нравится. Его лицо становится punцовым. Я обожаю общаться со своими девочками. Ты знаешь, что это так. Он хмурится и качает головой. Скажи, ты хочешь, чтобы я завязал с триатлоном, отменил своё участие? Конечно, нет, отвечаю я. Спорт его страсть. В юности он хотел быть футболистом, но у него не хватило данных, чтобы стать профессионалом. Сейчас, когда он приобрёл отличную физическую форму, он стал одержим тренировками и соревнованиями. Да, на любительском уровне, однако он относится к этому серьёзно, как когда-то к футболу. Когда я работала, то не возражала против его занятий спортом. Однако теперь, когда целыми днями одна сижу с Дейзи, я стала очень болезненно воспринимать его отсутствие. Мне противно чувствовать себя такой, одинокой, покинутой. Это не я. Я такой не была. Однако не могу избавиться от ощущения, что он предпочитает тренировки общению с нами. Чувствую себя брошенной, хотя, возможно, преувеличиваю. Я отпиваю чай. Всё в порядке, говорю со вздохом. Конечно, тебе надо тренироваться. Я знаю, что это ненадолго. Ты уверена, он не дожидается моего ответа? Спасибо, Кирсти. Я компенсирую тебе это время, когда гонка закончится. Обещаю. Я молчу. Что я могу сказать? Я пытаюсь подавить растущее разочарование. До рождения Дейзи я не особо претендовала на его время. Никогда не возражала против того, что он тратил его на свои хобби. Я и сама отличалась независимым складом характера. Мне нравилось проводить время наедине с собой. Так что в этом плане проблем у нас не было. Но уйдя в отпуск по уходу Я оказалась отрезанной от общения с другими взрослыми и стала чувствовать себя изолированной, выпавшей из жизни. К тому же, Доминик рос избалованным мальчиком, его мать холила и лелеяла его как принца. Вероятно, я последовала её примеру и после замужества стала относиться к нему точно так же. Я всегда с радостью соглашаюсь на всё, что он хочет, поддерживая все его планы. И вот сейчас он не может понять моей потребности в том, чтобы он стал хоть чуточку менее одержимым своими желаниями, в том, чтобы он ради разнообразия стал заботиться обо мне. Его ни в коем случае нельзя назвать неуживчивым, он просто не понимает, что я чувствую. А не может ли случиться так, говорю я себе, что моя потребность в нём оттолкнёт его, заставит его возлюбить меня. В последнее время в наших отношениях немало сложностей. Мы почти не прикасаемся друг к другу с тех пор, как родилась Дейзи из романтиков превратились в друзей. Хотя чего ещё можно было ожидать? Разве не то же самое происходит с другими парами, когда у них рождается ребёнок? Вероятно, мне стоит предпринимать более энергичные усилия. Хочется, чтобы Доминик больше обращал на меня внимание, чтобы он видел во мне ту девушку, в которую когда-то влюбился, чтобы его мысли были заняты мною, а не его драгоценным триатлоном. Только я чувствую, что все мои попытки на что-то повлиять тщетны. Моя идеальная жизнь распадается на части, и я не знаю, как собрать их. Неожиданно, мне кажется, что солнце слишком яркое, небо слишком синее, а птичий щебет слишком назойливый. Ты в порядке, Кирст? спрашивает Доминик. Я пожимаю плечами, зная, что язык моего тела зарождает в нём чувство вины, но не могу делать вид, будто рада его тренировкам. Он вздыхает. Что, если по выходным я буду тренироваться только один день? А ты сможешь? Надежда окрыляет меня. Так было бы значительно лучше. Доминик взникает. Ладно, говорит он и поджимает губы. В чём дело? спрашиваю я, вдруг сообразив, что он ожидал от меня. Нет, всё в порядке, спокойно тренируйся целыми выходными. Ни в чём, отвечает он. Всё хорошо. Я же вижу, что не хорошо, резко говорю я. Просто не бери в голову. Что? Не отступаю я. Что, просто? Ну, просто по выходным это всего два раза по полдня. 6 недель пролетят быстро. Послушай, Доминик, я уже сказала, что ничего не имею против двух дней. Потом ты предложил занимать только один, и я ответила, что это было бы здорово. Так что не выставляй меня злодейкой, ладно? Мой голос прозвучал пронзительно, так что, наверное, соседи услышали наш спор, но меня это не смущает. Значит, ты не против, если я буду тренироваться 2 дня. Доминик: "Делай как хочешь". "Прости", говорит он, выливая остатки чая на траву. Я качаю головой и не решаюсь заговорить, не ручаюсь за себя. День начался позитивно, а сейчас всё пошло коту под хвост. Доминик скоро уйдёт и оставит меня куковать одну. Мне хочется завопить от разочарования, но вместо этого я делаю глоток чаю и уперев взгляд в стол, стараюсь не замечать озадаченный взгляд мужа.